Благодаря тому, что выпадают эти две категории, наша память теряет всё больше и больше событий. Фонд её сокращается соразмерно с увеличением материала. Как предметы на берегу, от которого отходит наш корабль, становятся меньше, туманнее и труднее различимыми, точно так же происходит с событиями и действиями минувших лет.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 Тогда как время отделяющее нас от него вычёркивается, и вся жизнь кажется непонятно короткою. В старости бывает иногда что долгая, оставленная позади прошлая, а вместе с тем и самый наш возраст минутами кажется нам прямо-таки сказочным. Происходит это главным образом от того, что мы всё ещё видим перед собою прежде всего то же самое неподвижное настоящее.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 А потому так часто восстанавливается впоследствии в воспоминании и закрепляется в силу такого повторения в памяти. Иногда нам кажется, что мы тоскуем по какому-нибудь отдалённому месту, тогда как на самом деле мы тоскуем о том времени, которое мы там провели, будучи моложе и бодрее, чем теперь.